Другая тревога. Два дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время, как у меня служили за утреннюю, девица Шенк растерянная вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке. Я тотчас же побежала туда и нашла ее, лежащую на полу на матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею. Она мне сказала, что хотела пустить себе кровь. Но что хирург был настолько неловок, что промахнулся четыре раза и на обеих руках, и на обеих ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить в себе кровь, не того даже, что это ей было нужно. Однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участие в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, в своем неведении, но видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы, и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой. Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покое матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость. В отношении к ней это было весьма существенно, и к этому я так привыкла, что нет ничего, чего бы я так избегала в моей жизни, как быть в тягость. И всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость, и следовательно нагонять тоску. Но знаю по опыту, что Не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделаться в тягость или нагнать тоску. Постом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда всего менее его ожидала, что ее дочь, моя младшая сестра Елисавета, умерла внезапно, когда ей было года три 4 Она этим была очень опечалена. Я тоже ее оплакивала. Императрица приходит в мою комнату во время поста. Несколько дней спустя в одно прекрасное утро императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью, вошла с ней в мою уборную, где они обе наедине имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню. И я увидела, что у матери глаза очень красные и в слезах вследствие разговора. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из баварского дома, о чем императрица только что получила известие. Императрица еще не была тогда в союзе, и она колебалась между союзом с королем прусским и австрийским домом, из коих каждый имел своих сторонников. Императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против австрийского дома и против Франции, в которую тяготел прусский король. И если маркиз Вотта, посланник венского двора, был отослан из России за дурные разговоры насчет императрицы, что в свое время постарались свести на заговор, то и маркиз де Лашаторди был изгнан на тех же основаниях. Не знаю цели этого разговора, но мать, казалось, возложила на него большие надежды и вышла очень довольная. Она вовсе не склонялась тогда на сторону австрийского дома. Что меня касается, во всем этом я была зрителем очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным. После Пасхи, когда весна установилась, я выразила графине Румянцевой желание учиться ездить верхом. Она получила на это для меня разрешение императрицы. К концу года у меня начались боли в груди после плеврита, который у меня был по приезде в Москву, и я продолжала быть очень худой. Доктора посоветовали мне пить каждое утро молоко с сельтерской водой. Я взяла мой первый урок верховой езды на даче графини Румянцевой, в казармах Измайловского полка. Я уже несколько раз ездила верхом в Москве, но очень плохо. В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в летний дворец. Нам с матерью отвели для житья каменные строения, находившиеся тогда вдоль Фонтанки и прилегавшие к дому Петра Первого. Мать жила в одной стороне этого здания, я в другой. Конец частым посещениям великого князя. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне. Я отлично почувствовал, как он мало занят мною и как мало я любима. Моё самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться. Я считала бы себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. Однако, когда я была одна, Я заливал слезами, отирала их потихоньку и шла потом резвиться с моими женщинами. Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно, но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день. Моя тоска. В душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом. Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом. Я привела наилучшие основания, не высказывая ей истинных. Я больше, чем когда-либо, старалась приобрести привязанность всех вообще от мала до велика. Я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела. После нескольких недель пребывания в летнем дворце, где стали говорить о приготовлении их к моей свадьбе, двор переехал на житё в Петергоф, где он больше был в сборе, нежели в городе. Пребывание в Петергофе. Императрица и великий князь жили наверху, в доме, который выстроил Пётр I. Мы с матерью внизу, под комнатами великого князя. Мы обедали с ним каждый день. под парусинным навесом на открытой галерее, прилегающей к его комнатам. Он ужинал у нас. Императрица была часто в отъезде, разъезжая то туда, то сюда по разным принадлежавшим ей дачам. Мы делали частые прогулки пешком, верхом и в карете. Мне тут стало ясно как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет. Свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть ли не в их присутствии. Граф Брюмер и старший воспитатель видели его почти только в публике, находясь в его свите. Остальное время он буквально проводил в обществе своих слуг, в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы. Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные даче, а именно к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским. Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом, и одна из дверей, которая туда выходила, я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и триумфрейлинам пойти прогуляться по саду. Мне не трудно было их убедить. Нас было восьмеро, мой камердинер девятый, и двое других лакеев, которые следовали за нами. Мы прогуляли до полуночи самым невинным образом. Когда мать вернулась, Шенг, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы. Мать легла, и когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне: С торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, вернулась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить. И так как было очень поздно, и она очень устала дожидаться меня, то она легла. Я хотела тотчас же бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой. Я сказала Шенк, что она могла бы велеть позвать меня. Она уверяла, что не нашла бы нас. Но все это были только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побронить. Я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели. Я хотела подойти, чтобы поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом, и страшно стала меня бронить. За то, что я посмела гулять вечером без ее позволения. Я ей сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным. И не знаю, чего только она не выдумывала, чтобы огорчить меня, вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам. Но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невейнейшей на свете. Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том, что мы поднимались в покое великого князя. Я сказала ей, что это гнусная клевета. На что она так рассердилась, что оказалась вне себя. Хоть я и встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах. В час обеда я подняла с матерью все еще очень сердитой наверх в покои великого князя, который спросил, что со мной, потому что у меня красные глаза. Я ему правдиво рассказала, что произошло. Он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках. Я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но она со мной все так же холодно обходилась. Свадьба. Из Петергофа к концу июля мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец, 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того, как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой. Сердце не предвещало мне большого счастья. Одно чистолюбие меня поддерживала. В глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей. Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Вечером я нашла в своих покоях Крузе сестру старшей камерфрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камерфрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: "Бога ради, не подходите ко мне. Нам запрещено говорить с вами в полголоса». С другой стороны, мой милый супруг Вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате учения и меняя по двадцати раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем было говорить, или же я была на выходах. Графиню Румянцеву увольняют от её должности. На третий день моей свадьбы, который должен был быть днём отдыха, Графиня Румянцева прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом не я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам. Свадебные торжества продолжались десять дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житё в летний дворец, где жила императрица. И начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбой не каждый день видела, но которая очень смягчалась по отношению ко мне в это время. К концу сентября она уехала. Мы с великим князем проводили ее до Красного села. Ее отъездом я очень искренно огорчилась, я много плакала. Когда она уехала, мы вернулись в город. Увольнение Жуковой Возвратившись в летний дворец, я велела позвать свою девушку Жукову. Мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала. На следующий день утром тот же вопрос с моей стороны, тот же ответ со стороны моих женщин. Около полудня императрица переехала с большой пышностью из летнего жилища в зимнее. Мы последовали за ней в её покои. Прибыв в свою парадную, апочевальную Она там остановилась и после нескольких незначительных слов стала говорить об отъезде моей матери. Казалось, ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я умерила свое огорчение, но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко в присутствии человек 30, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает. И после этого стала поносить бедную Жукову с заметной злобы. По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не была убеждена в том, что утверждала императрица, но была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удалённой от двора единственно за то, что она за свой общительный характер нравилась мне больше, чем другие мои женщины. Ибо, говорила я про себя, зачем же ее поместили ко мне, если она не была того достойна? Мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знал другого языка. Мать могла только полагаться на вздорный росской изнешенк, у которой даже не было здравого смысла. Эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо покидать ее в ее несчастье, коева единственная причина моя привязанность к ней. Я никогда не могла выяснить Действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу? Если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки. А между тем одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтобы остеречь меня против привязанности, в конце концов очень невинной. С другой стороны, императрица могла тоже приняться за это дело не столь круто, Эта девушка была молода, стоило только подыскать ей подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступили, как я только что рассказала. Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидала, что то, что императрица сказала, расположило ее племянников в пользу того, что только что было сделано. Я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка несчастна исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие, и что так как она страдала ради меня, то я считала себя вправе не покидать ее, насколько это будет по крайней мере от меня зависеть. Действительно, я послал ей тотчас же со своим камердинером денег, Но он мне сказал, что она уже уехала со своей матерью в Москву. Я приказала послать ей то, что я ей назначила через ее брата, сержанта гвардии. Пришли мне сказать, что этот человек с женой получили приказание также уехать и что его перевели офицером в один из полевых полков. В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, и мне кажется, что это значало зря делать зло из прихоти без малейшего основания и даже без повода но дело на этом не стало через своего камердинера и через других своих людей я старалась отыскать для Жуковой какую-нибудь приличную партию мне предложили одного гвардии сержанта дворянина имевшего некоторое состояние по имени Травина он поехал в Москву чтобы на ней жениться если ей понравится она приняла его предложение Его сделали поручиком в одном полевом полку. Как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще труднее найти основание. В зимнем дворце, где мы помещались с великим князь, и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы, покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы. Чтобы идти к нему или ему ко мне, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень то удобно, особенно зимою. Однако и он, и я делали этот путь много раз на дню. Вечером я ходил играть на бильярде его передней соберкамергером Беркхолцем, между тем как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами.